Глава пятая. Преступник всегда возвращается на место преступления. Сегодня эта истина перестала быть для меня просто словами, потому что я и Кельвин, как приличные нарушители закона, в поисках утраченного буа шли обратно к ресторану Мишель. Где же ты могла его выронить? В который раз спрашивал меня сосед. Понятия не имею. В сотый раз отвечала я. Перед тем как рискнуть и сунуться в лапы полиции, Кельвин проявил недюжинную силу и вернул помятый велосипед в первоначальное состояние. Думаю, сказывалась практика. Я же, как имеющая опыт в запутывании следов и изменении внешности, хоть и сомнительный, но какой был, забрала у подельника шарф и повязала его большим белым бантом на собранном в попках высоком хвосте. В целях конспирации мы передвигались мелкими перебежками, а потом прижимались к стенам домов, чтобы аккуратно выглядывать из-за углов, не идёт ли кто подозрительный. Полагаю, что самыми подозрительными в этой ситуации были именно мы. Но туринский самогон несколько повлиял на наши мыслительные способности, и в тот момент такие методы достижения целей казались нам с Келвином необыкновенно удачными. Удивительным оказалось то, что наша техника поиска потерянного буа сработала. Мы дошли до набережной, и высунувшись из-за первого квадря дома, на небольшом выступе под мостом, Кельвин заметил знакомый розовый цвет. Нашёл, громким шёпотом сообщил мне сосед, вернувшись к нам с велосипедом из своей небольшой вылазки. Где? обрадовалась я. Под мостом, уверенно ответил Кельвин. Странно. Я удивлённо чихнула, обоняние медленно, наверно, возвращалось. Мы же не проезжали, мы остаехали дворами. Ты не ошибся? Действительно, почесал он макушку. Пойдём проверим. Мы вышли на набережную и спустились по широким каменным ступеням к опорам моста. С велосипедом в руках это было не так уж и просто. Кельвин ни в какую не соглашался оставить его наверху, опасаясь воров. Нести его в одиночку он тоже не мог, поэтому мы делали это вдвоём. Владелец держись за заднее колесо, а я за руль. Когда мы достигли кромки воды, из-под моста громко заиграл аккордеон. Лихая мелодия хорошо подходила к ситуации, приветствуя нас будто героев, вернувшихся из дальнего завоевательного похода. Где перья, строго спросила я соседа. На нём, уронил Кельвин. И я увидела нового владельца Алишенова буа. Из-под опор моста, улыбаясь и наигрывая весёлую мелодию, на свет вышел один из представителей уличной богемы Бриджа. Давно не знающий расчёски, но изредка нечурающийся бритвы, а потом и часы имевший лёгкую небритость, седой и кудрявый клошар. На голове его была старая кепка, надетая на почти вертикально стоящие волосы и живописно разделяющая их на две части. На носу болтались заклейменные пластырем очки, одежда давно потеряла цвет, когда-то ярко-красный аккордеон облез, и только розовое боа придавало его образу недостающей красочности и шика. Музыкант увидел нас, приветственно махнул рукой, на секунду обрывая мелодию, а потом растянул аккордеон, набрал в лёгкие воздух и запел. Играет шарманка, играет шарманка, рыдает шарманка, страдает шарманка. От громкости и душевности исполнения у меня открылся рот, а певец допел. Но в бридже она чужая, странка. Браво, браво, захлопал Кельвин. За годы жизни в столице, видавший и не такое, а потому почти не удивившись поющему клашару в розовых перьях, он сообразил, чем расположить к себе творческую личность. Восхищением, конечно, и теперь хвалил исполнение старинной народной песни. Невероятно, невероятно! Сколько экспрессии, сколько души! Смахнул он невидимую слезинку. Благодарю. Низко наклонил голову мужчина, так что его кепка слетела к ногам Келвина. Сосед тут же поднял её с земли и небрежно стряхнув пыль, протянул хозяину. Как приятно, когда молодёжь ценит искусство, с достоинством произнёс столичный уличный житель, а потом заметил меня, скромно держащую руль велосипеда. "Леди", польстил он мне и расплылся в широкой улыбке, удивительно очаровательной и полной вполне здоровых зубов. Разрешите представиться, мистер Серж Гарельский. Рад видеть такую прелестную девушку среди своих поклонниц, но позвольте поинтересоваться, где я мог видеть вас раньше? В ваше лицо кажется мне знакомым. Немного нахмурился он, но потом что-то решил и расцвёл ещё больше. Неужели вы пришли не в первый раз? Э, только и смогла ответить я. Леди Эванжелина обожает музыку, подтвердил Кельвин. Да, отмерла я. Очень люблю. Что ж, тогда я рад буду представить вашему вниманию свою бессменную программу Летние деньки, довольно проговорил клошар и подтянул ремень аккордеона, приготовившись к концерту. Мистер Сэрш, одну минутку, остановил его романист. Да, поправил тот с полшеячки. Видите ли, дело в том, что мы следи немного опаздываем. Наша подруга сегодня выступает на сцене, и мы должны быть в театре с минуты на минуту. А, так вы хотите заказать ей песню в качестве подарка после выступления, догадался мистер Горельский. Понимаю, прекрасный выбор. Новых песен у меня, к сожалению, пока нет. Современные композиторы удивительно подки на деньги, доверительно пожаловался он нам. Ну кое-что из старой классики должно подойти. Мы с Келвином переглянулись. Ну, в общем-то, да, подтвердила я. Но это не единственная причина, по которой мы вынуждены были вас побеспокоить. Дело в том, что ваше боа, серж при упоминании своей находки оживился и нежно погладил розовые перья. Ваше боа как раз одно из составляющих костюма нашей подруги. Мы везли ей его на выступление, оранили и теперь нам очень хотелось бы получить его обратно. Сэрш нахмурился, а Кельвин проявил чудеса дипломатии, предложив: "Может быть, вы могли бы обменять его на этот прекрасный белый шарф на голове леди Эванжелины?" Мистер Горельский задумчиво посмотрел на мой хвост. Противоречивые сомнения раздирали творческую душу музыканта. Розовые перья, вне всякого сомнения, ярче и дороже, но белый шёлковый шарф был мужским и подходил к нынешнему образу Сержяна намного больше. Не знаю, пропустил он перья сквозь пальцы. Что-то я не уверен в равноценности такой замены. Пожалуй, перья всё-таки нравятся мне больше. И он, обиженный нашим нежеланием приобщиться к прослушиванию великолепной музыки, развернулся, чтобы скрыться в тени под опорами моста. Мистер Горельский, подождите, крикнула я ему вслед. У нас есть для вас предложение, от которого невозможно отказаться. "Внимаю", дал он нам последний шанс его заинтересовать. И осияннная внезапной догадкой, я его не разочаровала. "Мой друг, поэт-песенник, и он готов предложить вам новую песню совершенно бесплатно". Зря я думала, что Кельвина уже ничем не удивить. После моих слов Он повторил мою недавнюю пантомиму и ошарашенно открыл рот, вдобавок выпучив глаза от раздирающего его изнутри возмущения. И ещё бы. Он столько лет никому не доверял исполнение его гениальных творений, а я одним махом решила эту дилемму, да ещё и так неожиданно. Неужели, обрадовался музыкант. так это меняет дело. Действительно, шарф и песня достойная плата за эту шикарную вещь. На радостях вырвал он перо из этой самой вещи. Романист достал часы и печально вздохнув спросил: "До начала выступления 10 минут, мистер Горельский, не могли бы вы отдать нам Буа прямо сейчас? Обещаю, что завтра утром привезу вам ноты". Я же в это время протягивала Клашару белый шарф. "Не хочу обидеть вас недоверием", тинно ответил Серж. "Но песня вперёд". "И всё же, где я мог вас видеть?" Глядя на мои кудряшки, снова поинтересовался он. Мистер Горельский продолжил оторги: "Нам необходимо вернуть перья прямо сейчас. Если мы не сможем этого сделать, наше предложение теряет свою актуальность. Но вы можете пойти с нами, удостовериться в правдивости нашей истории и убедиться в честности намерений в отношении вас", скроговоркой добавила я, глядя на хмуренные брови Клошара. "Решено", согласился мужчина. Изъбрал белый шарф из моих рук в знак закрепления сделки. "Буа, вашей подруге я передам лично". "Договорились", пожал протянутую руку Кельвин. До начала представления оставались считанные минуты. Даже по самым скромным прикидкам идти нам было вдвое дольше. С учётом того, что мистер Горельский решил воспользоваться вынужденными слушателями и не просто шёл на пиал летние деньки, подыгрывая себе на аккордиане, скорость наша оставляла желать лучшего. Мы достигли знаменитой розовой мельницы в 15 минут 10. И только надежда, что Алиша выступает не первой, не позволила нам окончательно отчаиться. Самым примечательным во всей этой ситуации было то, что Серж пел очень даже неплохо. В какой-то момент я поймала себя на том, что иду с ним рядом не просто слушая, но и подпевая шарманку. А он довольно щурился, глядя на меня как кот, обевшийся сметаны. Несмотря на жалкий вид, пахло от него вовсе не бездомным, а чуть солоноватым, словно морской бриз от Аджикалона. Чёрные глаза за стёклами давно разбитых очков озорно сверкали, а руки умело управлялись с музыкальным инструментом, да так лихо, что он умудрялся ловить меня за руку для поцелуя, не прерывая мелодии. Стемнело. Город подмигивал нам яркими вывесками магазинов. Огнями фонарей, электрическими лампочками и свечами за окнами дорогих ресторанов. Кабаре Розовая мельница, небольшое неприметное здание с розовой мельницей на крыше в натуральную величину, радостно крутило лопастями и встречало припозднившихся гостей. Из распахнутых дверей доносилась весёлая музыка. Два здоровенных охранника на входе в кабаре вежливо запускали хорошо одетых посетителей разного возраста и преимущественно мужского пола. высокий стройный джентльмен у самых дверей чем-то напомнил мне мистера Сильвера, и я печально вздохнула. И почему симпатичные мужчины, или женатые, или непременно вечерами тоскаются по глазеть на голые женские ножки? И всё же какой мерзавец, вспомнила я. Сначала сделал всё, чтобы очаровать, благородно ухаживал, и мало того, что предложил поехать с ним в отель, так ещё и оказался женат. Я снова разозлилась. Какие-то странные относительно Сильвера у меня выводы. Это что же получается, если бы он мне был женат, я бы согласилась. Обдумывая нелогичность собственных мыслей, я продолжила смотреть на заинтересовавшего меня мужчину. Он почувствовал направленное внимание и развернулся в полоборота. Я быстро спряталась за Сержа, чтобы лишний раз не сравнивать Эндрю и неизвестного. Хватит вообще о нем думать. Тоже мне, нашла героя романа, приказала я себе, а потом, не послушавшись умного совета, из-за плеча мистера Горельски проследила, как мужчина заходит в кабаре. Когда мы скромно пристроились в конец небольшой очереди, на нас стали коситься желающие посмотреть представление, а охранники при встали на носочки и выразительно переглянулись между собой. Стало совершенно ясно, что прорваться через эту преграду непосильная для нашей компании задача. После недолгого совещания решено было провернуть отвлекающие маневры на подобие того, что мы проделали у ресторана Мишель, но с небольшими корректировками. В связи с тем, что мистер Горельский выглядел недостаточно презентабельно для розовой мельницы и кто-то должен был остаться с ним в качестве гаранта скорого получения песни, а управлять велосипедом Кельвина мне не доверял, кстати, совершенно зря, уверена, я могла бы погнуть его ничуть не хуже, решено было, что в заведение пойду я. И я же отдала лишь её многострадальные перья. Тогда-то в мою голову закралась мысль о неправильности происходящего, но остановиться и подумать не было ни времени, ни возможности. Как я её узнаю? Возмутилось я упорство писателя не передавать мне роль. Я же никогда её не видела. Прошу простить, вмешался Серж, поправляя очки и держа наготове аккордеон. Он должен был начать играть по сигналу Кельвина, чтобы увеличить мой шанс пробраться внутрь здания. Вы же говорили о на ваша подруга. Подруга, несомненно, заверил его Кельвин и повернулся ко мне. Та, что без перьев и алиша, уверенно заявил он. Допустим, я помассировала виски. Усталость навалилась неожиданно резко. Велосипедная прогулка по вечернему Бриджу, да ещё и приправленная запрещённым алкоголем, больше не казалась хорошей идеей. Недавнее происшествие возле ресторана Мишель предстало с другой, отнюдь не забавной стороны, а мой новый знакомец мистер Горельский был живой иллюстрацией к бабушкиным, с кем точно не стоит общаться приличной девушке. Господи, до чего я докатилась, подумала я. Причём в прямом смысле докатилась. Посмотрела на велосипед и закрыла глаза, как будто, открыв их снова, рассчитывала увидеть совершенно другую картину. Например, уютную маленькую спальню в бабушкиной мансарде. Если ты въедешь в охрану, собираясь с мыслями, сказала Кельвину, тебя совершенно точно арестуют и наложат штраф. Полицейские непременно свяжут велосипедное происшествие у Мишель и наезд на розовую мельницу. В этом случае и наступает большая вероятность, что штрафом ты не отделаешься. И тогда праздновать свой роман дальше ты будешь за решёткой. И что самое печальное, мы с мистером Горельски составим тебе компанию, пессимистично закончила я. Лицо Кельвина отразило напряжённую работу мысли. Перспектива красочно расписанная мной, навряд ли привлекла романиста. Ты права, вынужденно согласился Олан. Но я не могу подвести Алишу, поэтому сам прорвусь в кабаре и решу эту проблему. И пусть меня посадят в тюрьму и выпишут штраф, но никто не сможет упрекнуть меня в трусости и в том, что я бросил друга в беде. Мистер Стоун горельски восторженно посмотрел на писателя. "Я восхищён вашей смелостью. От себя хочу сказать, что согласен ждать своей песни после вашего выхода из тюрьмы. Теперь я совершенно точно уверен, вы человек чести". "Благодарю", мужчины пожали руки, крайне довольные друг друга. Всё, хватит, прервала я их обмен любезностями. Никто не заставлял меня принимать предложения Кельвина. Доверенной мне перья потеряла я, поэтому, перебрав в памяти множество прочитанных законов, то, что я не стала юристом, не означает, что я перестала интересоваться юриспруденцией, я сказала. Поступим по-другому. Мужчины заинтересованно посмотрели на меня. Вы прямо сейчас идёте за угол и ждёте меня там, а я уж как-нибудь сама справлюсь. В ваши милости, леди Евангелина, говорит сама мудрость, согласился с моим предложением Серж. Спасибо, ангелочек, проникновенно сказал Кельвин и поцеловал меня в щёку, как будто отправлял меня не в ресторан, а как минимум в тюрьму. Он нацелил велосипед в противоположную от кабаре сторону, и вскоре они с мистером Горельски скрылись за стоявшим на перекрёстке домом. Серж, уходя, заиграл свою шарманку, его громкий голос становился тише и тише. Охранники на входе окончательно расслабились, и мне оставалось только одно не посрамить оказанное доверие. Я взяла в правую руку боа и прижала его к груди так крепко, как прижимают к ней сумку с деньгами и документами на оживлённом рынке в воскресенье, и широко распахнув глаза, направилась к входу. Взгляд у меня был напуганный и решительный, поэтому охранники приняли меня за недисциплинированную танцовщицу. Новенькая улыбнулся мне один из здоровяков, глядя на скомканное абоа. Что-то я тебя раньше не видел. Я кивнула. А чего опаздываешь? Проспала, брякнула я, протискиваясь мимо. Танцовщицы кабаре из-за ночной работы наверняка испытывают трудности с режимом. Девочки из вредности закрыли ваш вход? участливо поинтересовался он и любезно отодвинулся, уступая дорогу. Это их любимая шутка над новичками. Приходи заранее, рекомендовал мне второй охранник и попытался ущипнуть по низу спины. А то и мы не пустим. Я резко отскочила, подвесёлый смех и вошла внутрь заведения. Надо же, как хорошо всё складывается, удивилась я своему везению. До сегодняшнего дня мне не доводилось бывать в кабаре. В Рамбое были драматический театр, дом культуры и даже бассейн, но до таких изысков наш городок ещё не дорос. Поэтому я с живым интересом разглядывала яркую обстановку и принюхивалась к сладким запахам женских духов и дорогого табака. Уютные столики были расставлены полукругом в несколько рядов так, чтобы с каждого можно было видеть небольшую сцену, на которой резво отплясывали танцовщицы. Их красные юбки мелькали быстрее крыльев бабочки, перья в волосах подпрыгивали в такт музыке, а ножки в сетчатых чулках гипнотизировали зал. Даже я от такого зрелища застыл столбом, забыв о цели моего визита. В чувство меня привёл один из официантов, кое-где здесь было великое множество. Они сновали между столиками в своих белых пиджаках с чёрными бабочками, принимали заказы и разливали по начищенным до блеска стеклянным бокалам спиртные напитки. Ещё одна неожиданно схватил меня за руку молоденький ветлявый брюнет. Хочешь, чтоб твоя карьера в КБР закончилась не успев начаться? Мадам Сильвана учит вас учит и никакой благодарности, отчитал он меня по всей строгости. А ну бегом в гримёрную! И юноша практически силком потащил меня куда-то в сторону. Простите, я ищу Алишу, я попыталась вставить хоть слово, но бойкий официант, не слушая, уверенно уводил меня из зала для посетителей за кулисы кабаре. Когда мы поравнялись с ближайшим к сцене столом, Я зацепилась носком туфли за красный ковёр и чуть было не рухнула на пол. Пришлось уцепиться за первую попавшуюся опору, которая оказался мужчина, сидевший за столиком в полном одиночестве. "В чём дело?" возмущённо спросил он, отрывая мои руки от лацкана своего пиджака. "В вас прислала моя жена? В конце концов, я свободный мужчина, мы давно в разводе. Что вам от меня нужно?" Отчётливо услышала я напряжение в его голосе. Она опаздывает, ответил за меня официант, разом сняв глупые подозрения. Да кому ты нужен ощипанный петух, подумала я. Кразительное самомнение у столичных мужчин. В возмущённых мыслях я чуть не врезалась в спину официанту. Он остановился у маленькой чёрной двери, на которой не было никаких опознавательных знаков, а затем, развернув меня за плечи, втолкнул внутрь помещения, закрыв дверь за моей спиной, и я оказалась в грязёрке кабаре. В принципе, мне сюда и нужно. Мысленно поблагодарила я юношу, оглядывая небольшое, заваленное костюмами и косметикой помещение. Девушки были на сцене, и гримёрка была пуста. Я прошла комнату насквозь, ориентируясь на звуки музыки. За гримёркой был длинный узкий коридор, по которому танцовщицы выходили на сцену. Почти в самом начале коридор раздваивался. Света в нём не было, но яркости софитов было достаточно, чтобы не ошибиться с направлением. Как и в любом театре, вёл он за сцену, откуда выходили артисты, и где я рассчитывала разыскать Алишу. Чем дальше я отходила от недавней развилки, тем более узким становился коридор. Множество небрежно сваленных по сторонам деталей от декораций навели меня на мысль о неверном выборе пути, но свет в конце теперь уже практически тоннеля становился всё ярче и ярче, и я решила дойти до его источника, развернуться успею всегда. Надо скорее завязывать с этим делом и идти к бабушке, сказала я сама себе, и уверенной походкой вышла из коридора, случайно зацепив локтем какую-то ненужную, но довольно большую деталь. Что-то подозрительно хрустнуло, рискуя свалиться мне на ногу и не на роком зашибить, поэтому я отпрыгнула в единственном возможном направлении, туда, где горели огни. Вопреки всякой логике я оказалась не за сценой, а на ней. Рядом с изумлённой полуголой танцовщицей и крайне в реду, остальные стояли дальше и в полутанце не успели меня заметить, и напротив множества заинтересованных зрителей. Если бы у меня не было благородной цели, если бы не остатки туринского самогона в крови и усталость от тяжёлого насыщенного событиями и эмоциями дня, а потому острое желание поскорее выполнить миссию и уйти, я бы вернулась обратно в коридор. Но вместо этого я подхватила краешек подола длинной лиловой юбки и, подражая девушкам, а потом и Гривево высовывая ногу в белом чулке, доскакала до крайней танцовщицы. "Передай Алише", торжественно сказала я и пристроила ей наше розовое оба. Кабаре-ресторан "Розовая мельница" несколькими минутами ранее. Капитан полиции Дэвид Харрис, некоторое время работавший под прикрытием, а потом отзывавшийся сейчас исключительно на Эндрю Сильвера, торопился на встречу со свидетелем. Кабаре Розовая мельница, как нельзя лучше подходило для переговоров между людьми, работающими на две противоборствующие структуры. Криминал и правопорядок, как свет и тень, находились в вечной борьбе, но изредка вынуждены были соприкасаться. Интересно, что мистер Харрис не испытывал негатива к человеку, с которым должен был встретиться. Господин Йозеф Даденхольд переехал из заснеженной Альты в Эглеттон много лет назад. Как и большинство иммигрантов, он испытывал проблемы с деньгами, жильём и работой. Поэтому, когда после долгих мытарств он нашёл место, где ему достойно платили да ещё и обеспечили углом, не испытывал угрызений совести, работая на теневых хозяев Бриджа. Наоборот, господин Датенхольд искренне сожалел, что когда жизнь его только начала налаживаться, он попал в лапы полиции с поддельными документами на въезд в республику. И быть бы ему выдворенным из страны, если бы молодой тогда ещё лейтенант не предложил сотрудничества вместо депортации. Йозеф, известный в определённых кругах под именем Папа Йося, продавал богатым мужчинам время, дорогое время от дорогих женщин. Полицейский бы назвал это словом сутеньор, но господин Датенхольц был в корне не согласен с таким определением, потому что его девочки не были проститутками, они были принцессами, по его словам. Тревис вчера был у малышки Анабель. В его отдел сверху пришёл приказ разузнать всю информацию о новых сейфах некой Вобрауна. В разговоре он несколько раз упомянул названия замки и двери. Начал с главного Датенхольц. Мужчина внимательно смотрел в лицо полицейского. Какая-то деталь казалась ему чужеродной и мешала сосредоточиться на разговоре, заставляя всматриваться в собеседника. Что-то ещё? тяжело вздохнул Дэвид. Информация была как нельзя кстати. Дугласа устранили в полушаги от разгадки личности предателя в Министерстве промышленности. Впрочем, они давно предполагали, что им был не простой клерк, а кто-то занимающий высокий пост. Значит, ресурсы у этого кого-то были достаточными, чтобы убить засветившегося Саливана. Жаклин передаёт вам привет, мистер Харрис. Улыбнулся Йозеф, разглядывая новую детально лицо своего знакомого Усы. Дэвид, который всего пару часов назад вернулся, успешно окончив многодневную операцию по поиску предателя в Рамбуе, а потом узнавший, что операция провалена в связи со смертью этого предателя, устало потёр переносицу. Стоило только оставить Саллива на бесприсмотра, как того отравили, причем сделали это настолько быстро и нагло, что никто ничего не понял. А ведь за Саллива нам были представлены следить лучшие агенты. Хорошо, хоть сообщили о его смерти. Это все, что ты хочешь мне сообщить? Выгнув бровь, спросил Харрис и подставил официанту бокал. Красное вино урожая десятилетней давности радовало глаз цветом и ароматом. Что толку сожалеть о потерянном впустую времени, лучше подумать о чём-то приятном. Например, о мисс Мегги, которая сначала представилась по-другому, казалась такой потерянной и беззащитной, а потом неожиданно отвесила ему пощёчину. Не то чтобы этот девушка уже забылась, скорее наоборот. Харрис думал о ней безо всяких причин, а несколько минут назад ему даже показалось, что мисс Ланкастер какая глупость вместе с очень странными сопровождающими стоит в очереди на вход в кабаре. Дело было в другом: плохое настроение никогда не способствовало успешному ведению переговоров. Даттенхольц уже давно получил подданство Эглитона и информацию предоставлял скорее из личной к Дэвиду симпатии, чем из необходимости продолжать сотрудничество с полицией. И я же ведь ещё в прошлую нашу встречу сказал ей, что женюсь, перешёл Харис на шутливый тон. "Давид, Давид", покачал головой Иозов. "Неужели ты из той породы мужчин, которые, попав под каблук женщины, выполняют все их прихоти и становятся монахами?" Может быть, Давид пригубил вино. Некоторые женщины стоят того, чтобы потерять разум. Мужчины протянули бокалы навстречу друг другу. И потягивая вино, посмотрели на сцену. О у слада мужских глаз, яркие краски, костюмы скорее подчеркивающие, чем что-то скрывающие, свежие личики. Музыка играла что-то задорное, девицы плясали, и вдруг откуда-то сбоку на сцену вышла еще одна девушка. Что странно, в отличие от остальных она была прилично одета. Знакомый лиловый цвет и такие же знакомые кудряшки навели на мысли о странной неправильности происходящего. Харис подумал, было что ему сусталось и начала мерещиться понравившаяся женщина, но когда Мегги задрала одной рукой юбку и продемонстрировала зрителям стройную ножку в белом чулке, он понял, это не сон. Это действительно она. Девушка, которую он собирался вскоре представить отцу. Кажется, он выронил на пол бокал.